Глава вторая. Остин. Эй, бро! Я думал, ты уже не приедешь. Я молча бросил тяжелые сумки на пол своей комнаты, и только после этого пожал руку своему другу Колтону. Мы делились с ним апартаменты неподалеку от колледжа Лангара. Вот уже четвертый год. Заключительный год нашей учебы. Наверное, я больной ублюдок но мне бы хотелось учиться тут вечно, лишь бы не сталкиваться с реальной жизнью, из которой я только что вынырнул. Годы, проведенные в колледже, помогали мне хоть немного расслабиться и жить как обычный студент. Мало кто знал правду обо мне и моей жизни в родном городке Ревелсток. «Я всегда приезжаю, Коу», наконец ответил я другу. Он, понимающе кивнул, но лей с расспросами не стал. Лишь хлопнул меня по плечу тяжелой ладонью. «Через два дня традиционная вечеринка в Элдербэй. Я надеюсь, ты не собираешься сливаться». «С какой стати?» — хмыкнул я. «Это именно то, что мне нужно. Выпивка — хорошая музыка». «И красивые девушки!» — подмигнул друг. «Если повезет. пожал я плечами. «У тебя уже начались тренировки?» Колтон являлся вратарем хоккейной команды нашего колледжа вот уже третий год. «Еще бы! Тренер загонял нас в первый же день, а ты не надумал вернуться?» «Не, но мы все равно будем сталкиваться на тренировках», — усмехнулся я. «Моя программа не сильно отличается от вашей». В том году я принял окончательное решение бросить хоккей, сосредоточившись на другом виде спорта, менее популярном айс или скоростной спуск на коньках. Я обожал адреналин, а гоняться за мелкой шайбой мне быстро надоело. В Канаде многие были помешаны на хоккее, но и айс в последнее время набирал обороты и обзаводился все большим количеством фанатов. В основном в этот вид спорта приходили именно из хоккея, потому что и навыки, и экипировка были практически идентичны. Я обожал айс за динамику и зрелищность. Да, это чертовски опасный вид спорта, но я нашел в нем все, что искал. Драйв, скорость, которая иногда достигала 80 км в час, адреналин, выбрасываемый в кровь огромными порциями, азарт и возможность доказать, что ты лучший. Когда играешь сам за себя, а не в команде, то и ответственность совершенно иная. А еще, я обожал обкатывать трек, знакомиться со всеми поворотами виражами и трамплинами, потому что в те моменты для меня существовала только трасса, и больше ничего в этом мире не имело значения. На треке я становился безбашенным райдером, и эта роль нравилась мне больше иных, которые были навешаны на меня обществом. «Слушай, бро, в том году ты три недели провалялся в госпитале с трещиной в ребре, еще две недели ушло на восстановление ушиба плеча, а до этого ты чуть не раздробил локоть. Фыркнул Колтон. «Если хочешь убиться, то знай, ты движешься в верном направлении». «Завали, Кол. Или хочешь сказать, что в хоккее играют исключительно пушистые кролики?» «Кролики, мы в спальне», многозначительно усмехнулся друг. «А на льду мы с парнями машины для убийства слабаков, по ошибке взявших в руки клюшку». Я показал ему средний палец и удостоился аналогичного жеста. «Ладно». Я на свидание. Могу прийти через пару часиков, но не один, имей в виду. «Что, блин, уже?» — удивился я. «Ты же приехал всего два дня назад». «Целых два дня назад, зануда». «Свали нахрен», — посоветовал я, и друг сделал мне ручкой. Мы с Клоутоном отлично ладили, несмотря на довольно частые подколы. Но шутки шутками. А этот парень был единственным человеком во всем колледже, кто знал обо всех моих скелетах в шкафу. Так что да, он считался моим лучшим другом. Понятия не имею, зачем я учился на экономическом. Но отец сказал, что эта профессия одна из самых востребованных, и я не стал спорить. С цифрами я неплохо ладил, да и в целом был довольно толковым парнем. По крайней мере, мне так казалось. Приняв душ... Я разложил вещи на полке, переоделся в джинсы и футболку, быстро надел кроссовки и вышел из наших Сколтоном апартаментов на Оук-стрит. Заткнув уши наушниками с любимыми треками в стиле альтернативного рока, я наконец задохнул полной грудью. Привет, Ванкувер. Привет, жизнь. Дьявол, я должно быть самый отвратительный человек в мире, но мне нужна эта свобода, нужно ощущение беззаботности и иллюзии нормальной жизни. Потому что, как только закончится этот учебный год, я должен буду принять чертовски тяжелые решения. Каких-то 15 минут неторопливого шага, и я подошел к старенькому тренажерному залу на углу 16-й авеню. Как же я скучал по всему этому железу. В наушниках как раз раздались басы одной из моих любимых песен «Лимбиски троллин». Я довольно усмехнулся, и приступил к тренировке. Домой я вернулся только вечером и тут же услышал из спальни Колтона приглушенные женские стоны. Чуваку повезло уже на второй день пребывания в Ванкувере. Впрочем, чему удивляться? Он же хоккеист, а девицы на них вешаются только так. Не скажу, что я был лишён этих привилегий. Нет. Но с некоторых пор к девушкам я стала относиться с подозрением и напрягом. Да, вот такая хрень, которая знатно трепала мне нервы. Но преодолеть этот психологический барьер я пока был не в состоянии. Именно поэтому ограничивался редкими, ничего не значащими встречами исключительно ради секса. Ни о каких серьезных чувствах речь не шла и не могла идти. Вся эта херня не для таких, как я. «Так, какой у нас план на завтра?» — спросил Кол следующим утром когда мы шли в сторону колледжа. Полный загул или пытаемся сохранять вменяемость? Не знаю, как тебе, а мне просто жизненно необходим первый вариант. Значит, пьем до вертолетов? Я за. Бро, это наш последний год. Мы должны зажигать так, будто завтра не наступит. Идет, хмыкнул я. Около кампуса мы встретили приятелей из местной хоккейной команды, в которой я играл пару лет назад. Некоторые парни интересовались исключительно спортом, но страдать на лекциях приходилось всем. При плохой успеваемости возникал вполне реальный шанс вылететь из команды, а этого не хотелось ни одному из игроков. «Кого ты вчера мучил в своей спальне?» Кнув на локтем под ребра, спросил я. «Девчонка из колледжа?» «Естественно. Третья курсница. Курс управления. Хорошенькая. Нож больно громкая. «Я заметил», — заржал я. «Завали, ос. Зато у меня был секс, а у тебя нет». Ф -ф, нашел, чем испугать. Все только начинается, забыл. Сам же сказал, что в этом году надо оторваться как следует». «Собираешься найти себе девчонку в эту субботу?» — прищурился Кол. «Я не стал давать несбыточных обещаний. Мы же собирались нажраться в сопли». «Ну, одно другому не мешает», — усмехнулся Колтон. «Не в этом случае», — фыркнул я. «Ладно, зачем загадывать? Посмотрим, в каком состоянии будет каждый из нас. Я помню, что напоить тебя не так-то просто, здоровяк». Я окинул взглядом высокую фигуру Колтона. Мы были примерно одного роста, около 185 сантиметров. Только с прошлого года я чуть сбросил массу. Чтобы быть более маневренным на треке. Кол же, казалось, стал еще шире в плечах. Если я вырублюсь первым, ты везешь меня домой, красавчик! подколол его я. Да хрен тебе, бро! дружески проворчал он, и мы наконец вошли в лекционный зал. Учеба всегда давалась мне не то чтобы очень легко, но без особенного напряга. Я довольно быстро усваивал материал, а к заданиям подходил ответственно. И старался обходиться без долгов по учебе. При этом вид у меня был такой, что вряд ли кому-то приходило в голову, что перед ним прилежный студент. Наверное, немного диковатый вид мне придавала густая темно-коричневая щетина, вечно растрепанные волосы на макушке и, разумеется, татуировки на торсе и запястьях. После окончания старшей школы я забил запястье черными чернилами. Получилось что-то типа широких браслетов. Тогда мне казалось, что это выглядит круто. Сейчас мне тоже так казалось. Да и девушкам нравилось, что меня устраивало. Ведь тема для разговоров при первом знакомстве находилась сама собой. Это рисунки на моем теле. Дальше предлагаешь красотке рассмотреть эти рисунки поближе, и дело сделано. Рыбка на крючке. В общем, о татуировках я еще ни разу не пожалел. Колтон тоже был фанатом нательной живописи и забил спину огромным изображением шлема хоккейного голкипера. Несмотря на то, что Кол часто менял девушек, в душе он был романтиком и как-то раз признался, что хочет серьезных отношений. Но пока другу не особенно везло. Остальные наши приятели хоккеисты не видели смысла в постоянных отношениях, потому что девиц вокруг них крутилась немерено, выбирая любую, к тому же не одну. «Слушай, я тут с одной девчонкой познакомился», — сказал друг, когда мы сели в мой пикап после занятий. «Знаю, ты же вчера притащил ее к нам». «Да нет, с этой уже все закончилось», — пожал плечами Кол. «Она просто хотела переспать с ротарем. А кто я такой, чтобы отказать в такой простенькой просьбе?» Я не сдержал смешка. «Заткнись, ос, короче. Я переписываюсь с Эбби». И завтра вечером они с подругой тоже будут в баре. Так что устроим двойное свидание». Я скривился. «Блин, чувак, мы же договорились нажраться до вертолетов. Так с хрена ли ты решил удариться в романтику? Почему бы не совместить приятное с приятным? Хватит ломаться, как девственница!» Развалившись на переднем сиденье, фыркнул Колтон. «Или мне завтра тащить с собой Джимми?» «Рыжего?» Зачем-то уточнил я. Он и так там будет. Да, в этом баре соберется половина нашей хоккейной команды. То есть ты отказываешься от девчонки? Прищурился Кол. От какой? От подруги Эбигейл. Я, блин, не в курсе, как ее зовут. Меня больше интересует блонди. Слушай, Кол, честно, мне пока что не до девчонок. Я просто хотел как следует оттянуться в баре. «Ладно», — проворчал Колтон. «Похоже, придется пригласить за наш столик рыжего». Следующим вечером я едва сдерживался от смеха, глядя на то, как Кол готовится к свиданию с девчонкой, которую он ни разу не видел вживую. Друг даже воспользовался воском для волос, зачесав их назад, а потом взъерошил пальцами, создавая художественный беспорядок. Футболку он менял три раза. А еще не мог выбрать парфюм, достав меня расспросами и флаконами, которые он бесцеремонно тыкал мне прямо в нос. Я грубо послал его куда подальше, и только после этого друг угомонился. До бара мы добрались на такси, а на входе встретили друзей. Почти все были спортсменами, выступавшими за колледж Лангара. Стоило нам войти в тускло освещенное помещение с небольшими столиками по периметру и длинной стойкой из цельного дерева, как стало ясно, что сегодня в баре намечалась охота на спортсменов, потому что девушек тут было немерено. «Твоя Абигейл уже здесь?» — спросил я Кола, пока мы ждали свой заказ. Друг проверил свой смартфон и покачал головой. «Нет», — предупредила, что задержится. «Она подрабатывает официанткой, и сегодня ей поставили смену до одиннадцати». «Ну?» «За это время мы так напьемся, что ты вряд ли ее узнаешь». Радостно объявил я, и мы с Колтоном чокнулись бокалами с портером. После пива мы перешли на виски. А к тому моменту, когда Эбигейл прислала Колу сообщение о том, что она скоро будет, друг заказывал парочку шотов водки. Я уже мало что соображал, но сильно сомневался, что Колтон узнает свою новую подружку в этой толпе.